Всякого усилия складывается в цельную картину, если хотите, симфонию, в которой разные поэты в разное время с различной степенью дарования, страсти и общественной смелости судят и обвиняют социальный строй, в котором живут. Сначала феодальный, потом буржуазный. Призывают к революционному действию, напоминают, пророчествуют, как справедливо пишет Антокольский. И оказывается, что во французской поэзии этих полутора веков Пусть в ее гражданской струе это определение достаточно емко для того, чтобы вместить в себя самое основное и бесспорное из того, что писали лучшие поэты Франции этих полутора веков. Существует единый лирический герой, пусть достаточно сложный и противоречивый, тем он интереснее и значительнее. Французский гражданин, мятежная душа и высокий дух. Этот герой на протяжении полутора веков повидал всякое. Он заточался в королевские тюрьмы, как Даррэнж; императорским указом изгонялся из родной страны, как Гюго; преследуемый жандармами республики, не имел крыши над головой и скитался, как Рембо; падал сраженный тяжелым ранением на Первой мировой, как Аполинер, и, наконец, уходил в подполье в яростном сопротивлении фашистскому режиму горких лет оккупации, как Арагон. Иными словами, он всегда, всей душой, всей силой своего таланта жил судьбой родного народа, боролся за то, чтобы народ был свободен, если только, разумеется, не пытался спрятаться от действительности в сумерках декаданса и сюрреализма. Гражданская поэзия Франции? Нет. Антокольский не был тенденциозен, составляя свою книгу. На поверку оказывалось, что все лучшее, все выдержавшее проверку временем во французской поэзии, в сущности своей глубоко гражданственны глубоко революционно. Но, собственно, если вдуматься и пристальнее, объективнее вглядеться, истинная поэзия всегда неизбежно, в сущности своей глубоко революционна. Иногда только эта революционность абсолютно явная и открытая. В иных же случаях она глубоко скрыта, а то и зашифрована, что делает ее лишь значительнее и усиливает ее воздействие, ее поэтическую силу и выразительность. И нет решительно ничего удивительного, ничего нарочитого в том, что, по мнению Антакольского его книга может в известной мере служить подспорьем при изучении истории Франции, что стихи, собранные в ней, являются не только произведением искусства поэзии, но и документами истории, во всяком случае, иллюстрациями ее. Вполне допускаю, что подобное соображение может коробить и шокировать снобов, но существо дела от этого не меняет. Спустя еще 15 лет, вслед за несколькими новыми и избранными сборниками собственных стихов, поэт выпустил новое собрание своих переводов. «Медная лира» — французская поэзия XIX-XX веков в переводах Антакольского. Таков титульный лист этого увесистого тома. Придворяя «Медную лиру», поэт повторяет собственные строки из предисловия гражданской поэзии Франции. Это не антология, и не хрестоматия. Такая задача не по силам одному поэту и переводчику. Для хрестоматии не хватает широты охвата, для антологии – бесспорности в отборе материала. Здесь могут быть пропуски и, наверное, легко обнаружить отпечаток личного вкуса. Едва ли великолепный труд поэта нуждается в подобных оговорках. Всем понятно, что нельзя объять необъятное, но если говорить о широте охвата, то хотя в новой книге есть вызывающие сожаления пропуски, тем не менее ценность медной лиры трудно переоценить. Что же до отпечатка личного вкуса, то это во всяком деле явление неизбежное, и все зависит от того, каков этот личный вкус. Полагаю, что в данном случае мы скорее должны быть ему благодарны. Пропуски, другая неизбежность в онтологии, составлены одним человеком, Отчасти, но от них не, не всегда определенные личным вкусом переводчика. По сравнению с гражданской поэзией Франции, очень значительно восполнены в «Медной лире». Уж во всяком случае, не личный вкус Антокольского объясняет, к примеру, отсутствие в «Медной лире» стихов Арагона, которого он много переводил. «Медная лира, не ограниченная никакими специальными задачами, дает разнообразную картину французской поэзии, ее многозвучие и многозначности» вслед за зажигательными революционными песнями Беранже, за беспощадными обличениями Гюго и Барбье, и непосредственно вслед за поэтическим рассказом Ижена Путье о том, как была разгромлена коммунность,